Ещё ты красивый, и глаза у тебя такие, как надо, Уж можешь мне поверить. И смутился Дорин, сделала совестно. «Да чего?» — пробормотал он. «Подумаешь, трое, я ж спортсмен, и еще спортсмен», — сказала она. Короче, Егор не только не ушёл, но на всю ночь остался И правильно сделал, что остался, а может, неправильно. Это как посмотреть».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 С крышей капала. Похоже, весна наконец опомнилась. Взяла за ум. Откуда-то снизу доносился звон ложечки о стакан и гудел что-то неразборчивое и густой мужской голос. Дорин вмиг оценил ситуацию. Вернулся папаша. Неожиданно, иначе Надя разбудила бы. Сейчас она проводит операцию прикрытия. А он, как порядочный человек, должен потихоньку усматывать, чтобы не срамить дочь перед родителем. Однако это оказалось не так-то просто. Одежда была разбросана и в комнате, и в коридоре, и на лестнице. Например, свою бекешу на собачьем меху Дорин обнаружил на самые нижние ступеньки. Там же лежал второй сапог с голошей. Оттуда было рукой подать до кухни, где дислоцировался предполагаемый противник. Поэтому двигался Егор, согласно науке, бесшумного перемещения, который изучал на первом курсе Шона. «Ты послушай эти их культурные новости, Надюша», — доносилась из кухни. Отчет о втором дне декады таджикского искусства. В помещении Большого театра Союза СССР состоялся общественный просмотр музыкального представления Лолла. Первые действия происходят в колхозной мельнице, где собралась, передавая молодежь, чтобы повеселиться, поплясать и послушать шутки мельника-орденоносца Бобона Бода,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 У накрытого белой скатертью стола сидел пожилой мужчина, с бородкой, как у Михаила Ивановича Калинина. Был он в пиджаке и галстуке, несмотря на домашние условия, и восемь утра. В руках, как и следовало ожидать, жил тело развернутая газета, поверх нее ехидно поблескивали очки. Ясно, папашу у нас осколок прошлого. Здравствуйте, меня Егор зовут, сдержанно сказал Дорин, покосился на надю, юбмер.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 Не понравился осколку статный парень в зеленых юнгштурмовских галифе и малиной ковбойке?